на весах чувств. Разумеется, девиц прекрасной эпохи от ее женатых мужчин и замужних дам отделяет пропасть. В то время, как девушки были вынуждены довольствоваться лишь грезами или флиртом, взрослые жили действительной любовной и сексуальной жизнью. В судьбе каждой молодой женщины брак становится величайшим поворотным моментом. Он открывает перед ней врата полноценного любовного опыта, подлинного воспитания чувств. Ей предстоит отныне познать все – физическую близость с мужчиной, становление взаимоотношений супружеской пары, материнство. Женщина более не находится в том непроявленном, пустом состоянии, какое остается уделом девушки. Она обретает новый статус хозяйки дома, супруги, матери. Но, несмотря на все это, положение женатых мужчин и замужних женщин подчас странно приближается к тому, в каком находятся девицы. Подобно последним, взрослые часто тоже полны противоречий. Они зажаты в тиски своих желаний, сожалений, неутоленных грез и моральных запретов, хотя для них речь идет уже не о сохранении чистоты, а о соблюдении верности. Это требование в прекрасную эпоху куда жестче по отношению к женщине, нежели к мужчине. Как суды, так и общественное мнение намного терпимее относятся к неверному мужу, чем к жене, которая согрешила. Ее, правда, не отшвыривают на обочину общественной жизни, как девушку, потерявшую цветок невинности, но ее поведение осуждается. Это противоречие, это борьба между желанием и страхом, может разрешаться по-разному. Для многих женщин на весах чувств долг перевешивает. Любовь к супругу, чувство приличия или сила нравственного чувства побуждает их рассматривать ситуацию совсем иначе. Тогда верность в браке оказывается непоколебимой. Переступить черту такая женщина способна лишь в области грез. В противном случае чаша весов может вполне определенно склоняться в сторону желания и наслаждения. Тогда замужние женщины и женатые мужчины пускаются в любовные авантюры, идут на измену. Они решаются превратить свои мечты в реальность, пусть с риском. Они испытывают трепет, переживают страсть, но им приходится также выносить крики, слезы, сцены, упреки, сомнения морального плана, угрызение совести. Но что происходит, если чаши весов уравновешены? Если жажда приключения так же сильна, как страх? Если супружеская любовь не исключает вожделения к другим мужчинам, другим женщинам? Если, обуздывая свои плотские искушения, человек счастлив, но не вполне? В подобном случае, так же, как в положении девушки, раздираемые между любопытством и страхом, выход остается один — игра. Замужние женщины и женатые мужчины решаются забавляться обольщением, но понарошку, не стремясь к взаправдышним победам. Они блюдут свои супружеские обеты, но позволяют себе немного пошалить, побалансировать на грани. Подобно девушкам, они выражают свое желание — вместе с тем маскируя его. Они дерзают, потом идут на попятный, прибегают к уверткам, двусмысленностям, но у них все на полутонах. Одним словом они верны, но позволяют себе маленькую, иллюзорную компенсацию, игровой намек на измену, то есть флирт.